Я не забыл тебя, соседка городская. Я не забыл тебя, соседка городская. Усадьба белая, тиха ты небольшая. Венеры старый торс, помоны гипс красу ногую прятали в редеющем лесу. И солнце вечера надменное, сияя, ломало сноп лучей в окне, напоминая подсматривающий небесный глаз большой следящий за немой, неспешною едой, и льющий отцветы своих свечей большие на полок саржевый, на скатерти простые.